Глава 23. Ответит Лера Феллера. Сколько в мире родовых стел и у каких семей? Процедила сухопарая из Тацдама. Она ухитрялась говорить, почти не раскрывая рта, через губу, при этом переводила взгляд с одного ученика на другого, с равнодушным пренебрежением, явно считая, что оказывает всем присутствующим необычайное одолжение. И действительно, как можно серьезно воспринимать взрослых леров, оказавшихся на обучении по истории родов? Законорожденные аристократы проходили эти занятия в юном возрасте, поэтому Беранже записал на урок только бастатов То есть троих – меня, незнакомого тихого паренька и пухлую бойку Люсильнефа. Самое смешное, что именно с моей кандидатурой граф не ошибся. Мне все это, конечно, преподавали, но домашние уроки часто проводились сразу после тренировок или классов камалии, поэтому ученицей в те времена я была не лучшей. Тридцать две родовые стеллы, ответила Люсиль, по числу старших родов. И после кивка старой дамы принялась старательно перечислять все семьи по фамилиям, начав естественно. Снефа Салайских. Была поправлена, дескать, рот не старший, но не смутилась, а лишь дернула плечом и начала называть других. Примерно на десятом номере она стала замедляться. После пятнадцатого неуверенно покосилась на нас с Тихим Лэром. Подумала и вдруг шестнадцатым номером добавила «Хельвины Эльвинейские». «Молодец, правильно». Продолжает Лэр Берит. Дама поправила седые гукли и вперила взгляд во вторую жертву. Молодой человек попытался вжаться в кресло, но не смог успешно в нем раствориться, и вынужден был заблеять что-то неуверенное, постоянно сбиваясь, вздыхая и ошибаясь. В итоге, после очередного исправления произнесенной фамилии, выстрелила и по мне. Теперь ответила Лера Хеллин, и осталось совсем немного. Вспомнить всего четыре фамилии. Четыре. Это, конечно, мало, но самые известные уже произнесены. Некоторые семьи совсем не на слуху. Их остатки ютятся сейчас где-нибудь на краю земли, и иногда понятия не имеют, чья кровь течет в их жилах. Лишь испытывают перед сном тоску и желание попутешествовать, не подозревая, что заблудших своих детей зовут Стелла. Откашлялась я. Поменялась скрещенные в лодыжках ноги. На урок пришлось явиться в платье, и я чувствовала себя почти раздетой. Сшитый по современной моде наряд оказался с таким глубоким декольте, что я боялась лишний раз вдохнуть. И это мне еще повезло: Люсиль носила такое грудное обилие, что больше держала его на проветривании, чем прятала под шелком. Ни одного не помните. Змеиные равнодушные глаза дамы. Смотрели, не моргая. Думаю, с кого начать? С кого угодно. Если не вспомните никого, то мне придется вас оставить с книгой родов на пару часов, чтобы вы выучили все идеально. Я постучала пальцами по поясной сумочке, в которой лежала заветная книжица тысячи душ. Сама должна знать. Огрызнулась Пра. Ладно, если родной человек подводит в трудную минуту, Это не причина выглядеть убежденной. Расправлю плечи и... Родной человек не подводит, а собирается с мыслями. Обиженно забурчала призрачная Хельвина. У меня память не юная, пока нужное отроешь, сто событий других вспоминать приходится. Э, значит так. Карвины, повторила я запра, которые с металлом работали. Жаль, у них дети почти не рождались. Совсем малочисленное было семейство. Последнюю дочь пираты убрали, а жаль, хорошая девочка была, с характером, и с первой звездой в тринадцать. Не удивлюсь, если она под старость флотилией командовала. Храбрая дева, из Карвина в Фаражске. Не знаю почему, но показалось, что вольный ветер шевелит волосы, где-то вдали поет труба и раздается звонкий женский смех. Я вдруг очень захотела, чтобы наследница древнего рода выжила, чтобы у нее родились дети. «Неожиданно!» — протянула стацдама, усаживаясь племя и все больше напоминая высохшую ветку, зачем-то завернутую в материю. «Про то, что последней была девочка, я что-то слышала, но без таких деталей. А кого еще помните?» «Сарки!» — бодрее продолжила я, сама уже с интересом прислушиваясь к бормотанию в голове. «Их еще зверями называли!» Они были дальними родственниками и соседями Баленштоков, но не поделили сарай. «Да что вы говорите!» – оживилась преподавательница. «Точно вам говорю! Крестьяне Баленштоков построили его на земле сарков, и там устроили тайную торговлю, без уплаты налогов, а штрафовали за это Годвина-сарка. В итоге обе семьи друг на друга обиделись и под это дело сожгли три деревни». А потом замок Сарков утонул в крови. Вырезали даже слуг и непризнанных бастардов. Третий мой соученик, молодой Лер, до этого испуганно молчавший, вдруг выпалил. — А их-то за что? И снова съежился под нашими любопытными взглядами. Так они все под клятвами на Стелле были. В те времена мало кто свободным ходил. Не то, что сейчас. Ответила я. Все живущие в замке сражались до последнего вдоха. Не то, что шаривары озлос." Эти просто исчезли. Странные они были. Изучали черты наследования, генетику, много путешествовали по миру, причудливо сочетались браками с самыми странными личностями и в итоге удивительным образом сами растворились. Зато форсы, если верить сплетням, мне даже как-то неудобно об этом говорить. «Здесь все свои», — уверила меня Стасдана. Она наклонилась вперед и прижала к правому глазу Ларнет до этого висевшей на цепочке. Похоже, причиной холодных взглядов, которые она на нас бросала, были просто возрастные проблемы со зрением. «Форсы!» — медленно произнесла я, прислушиваясь к подсказкам книги и стараясь удерживать поднимающиеся сами собой брови. «Форсы — это же дальняя родня форсмотов. Я что сейчас, про предков скалы буду рассказывать? Форсы — старая имперцы!» Некоторое время даже занимали место на троне. Рыцари великих идей и поборники справедливости вечно рвались кого-то спасать. Долго выбирали себе пару и отличались весьма консервативными взглядами на брак, в результате чего не женились второй раз, даже обдавив Семья почти полностью выродилась, получив лишь один прозрачный шанс, когда в ней родился Сириус Форс, лорд весьма вольных нравов, наплодивший немало бастардов. Я видела его портрет в юности, — вздохнула седая преподавательница и мечтательно сощурилась. Два метра хищной красоты, мужской мощи и обаяния, очень похож на одного из своих потомков. А она ничего, наша девочка, — хекнула пра и бодро забормотала дальше, не давая мне время подумать. Лорд Сириус Форс наплодил большое количество внебрачных детей. И Его семя было настолько крепко, э, семя крепко, я закашлялась, с ужасом выслушивая объяснение прародительницы, про то, что можно называть этим словом. Я раньше была уверена в единственно верном значении семечки, семена, но оказалось, что существует еще один смысл, касающийся мужских статей, и это открытие стало для меня полным шоком. То есть, когда я публично ругалась дома на тренировках, вспоминая Ракхатова семя, могли подразумеваться не только божественно созданные зерна для посадки. Но ну не молчи, что там дальше? Не выдержала Люсиль. Скромный третий ученик фыркнул. Дама села прямее, посмотрела с осуждением сначала на меня, потом на любопытствующую юную Лору, затем снова вернулась ко мне взглядом уже ожидающим. Дескать, все ужасно неприлично. Но я согласна с вопросом, что там дальше? Ох, простонала я, пытаясь собраться с мыслями. Эмоции мы уловили, теперь в деталях. Решительно потребовала преподавательница. Ничего не утаивай, закивала головой кухненькая Метта. Какой, оказывается, интересный предмет история родов сообщил единственный среди нас мужчина и устроился поудобнее в кресле. Откашлившись, я торопливо продолжила, пытаясь быстрее договорить и закончить шокирующую ситуацию. О, рак этого... Бастарды Сириуса, все были его копьями. И хотя их воспитанием отец не занимался, лишь пересылал средства на содержание, все равно некоторые оказались столь успешными в жизни, что основали семьи, внесенные в книгу родов, в списке младших, например, форсборы или форсматы. Последнее слово я произнесла негромко, стараясь, чтобы на него не обратили внимания. Значит, скала у нас — потомок красавца-мужчины с нетрадиционно вольными для семьи склонностями, потомок развратника и плохого родителя. И он мне предлагал признать общих детей? — Фу! — сказала Люсиль. Так лорд Уллерих из младших? И что в нем тогда нашла Дарой? У нее, конечно, цепочка предков не длинная, но хоть не из бастардов. Никакой разницы, презрительно отрезала наша преподавательница, опять превращаясь во вредную старую ведьму. Что Дарое, что Нефа, что форсмоты, все вы всего лишь выскочки. Пыль под ногами древних аристократов. У вас и стелта нет. А то, что крестьян могли прикупить до крепости построить, это не великая заслуга во времена смут. Вот Хельвины, да, великий род. Даже никчемный его росток, как мы видим, пропитан мудрыми знаниями из семейных фолиантов. Про фолиант она оказалась недалека от истины. А вот насчет никчемного я приподняла подбородок, готовясь ответить на оскорбительный выпад. Но старушка небрежно отмахнулась и деловито принялась зачитывать домашнее задание. Я присутствую на уроках третий день и все еще не привыкну к удивительной методике образования, где основной объем подготовки почему-то должен проходить вне урока и к тому же без учителя. Но не странно ли? Пара толкнула в бок, заставляя записать задание. По ее мнению, наследница Эльвинея оказалась вопиюще необразована. Первые недели жизни во дворце Конечно, я пользовалась каждой свободной минутой для изучения книги родов, но, будучи практичной, Лерой зазубривала не каждую главу, а искала информацию только о тех семьях, с которыми встречалась во дворце. И теперь в моих знаниях обнаруживались пробелы, оскорбительные, по мнению пра, для статуса леди Хелен. Ничего страшного, что младших родов сотни. Родственница требовала знать их всех наизусть. Чтобы предки гордились, все тысячи или сколько их там душ, с которыми меня никто не знакомил. И так по каждому предмету. Прыгай выше головы, Хани, не подведи семью. Церемоний заполнил мое расписание историей, изучением этикета, ведением переписки и прочими детскими дисциплинами, а к ним добавил тренировки. В итоге я каждый день занималась не только с командой скалы, Но я бегала по плацу вместе с жалкой горсткой молодых аристократов из детского дворца, рассматривающих военную карьеру в качестве возможного будущего. Нас было пятеро. Причем девушка, кроме меня, только одна, высокая и мощная, как крепостная стена. Она постоянно моргала, говорила тягучим басом и как-то спросила меня, кому я собираюсь устроиться телохранителем. Все они на эти уроки записались самостоятельно. По доброй воле. И только меня насильно запихал граф. Я посмотрела на преподавателя, все еще губнящую деталь домашнего задания, вздохнула и продолжила записывать. Все же мое расписание лучше, чем у сестер. Тех, как старших, Беранжи записал на совсем другие занятия. Анифа с Мири ходили на танцы, каллиграфию, ведение учтивого разговора и еще уйму предметов, Причем общим у нас был только этикет. Младшая возмущалась, почему ее, наследницу, не записали на экономику, например. Но уже было понятно, что именно наследников грузят непонятно чем, создавая скорее грациозных шаркунов, а не будущих правителей. На сегодня уроки завершены, сообщила Старцдама, поднимаясь с элегантной ловкостью, неожидаемой от ее почтенного возраста обвела взглядом наши оживившиеся лица. Узкие губы поджались в тонкую линию, подкрашенную бледно-розовой помадой. Завтра жду вас на уроке. И помните, что даже такой материал, как вы, я доведу до приличного состояния. — Насчет «доведет» — это точно, — прошептала мне Люсиль. После обсуждения высокого статуса Хельвинов она сидела с недовольным видом. Но теперь, когда снова унизили всех скупом, Лера немного воспряла и простила мне мое более древнее происхождение. Я хмыкнула, закинула записи в шелковую сумку, которую так и продолжала держать при себе, вежливо поднялась с места, чтобы тут же присесть в реверансе, провожая преподавателя. Юбка зашелестела, расправляясь. — Эй, Хани, позвал меня тихий молодой Лэр. Он подошел ближе, обдав меня резким запахом духов. Не хочешь прогуляться перед ужином? Придворные увлекались сильными запахами, и к некоторым особенно рьяным поборникам моды сложно было приблизиться, не щурясь от пробивающейся слезы. Но вроде этот паренек раньше в подобной глупости замечен не был. — Не могу, — пожал я плечом. — Хочу с сестрами вечером увидеться, а то совсем редко стали встречаться. Отстанет от нее, фыркнула Люсиль. За ней такие особые ухлестывают. Простым смертным кусочка не останется. Я не делюсь ни кусочками, ни частями. Спокойствие было лучшей стратегией в беседах с Нефом. Она, по сути, была доброй девушкой и быстро возвращалась в благодушное настроение. К тому же, оказалась прекрасным источником информации. Ой, да ладно. Не сможешь же ты сама отказать высокопоставленным, ну, тем более самому. Это же глупо. Она замялась, понимая, что выходит на опасные темы. Почему не смогу? Если мне что-то не нужно, я отказываю. Если заинтересовано, соглашаюсь. Мое дело и мое решение. Разговор становился неприятным, поэтому я кивнула, прощаясь, и пошла к выходу под изумленным взглядом Леры. Три дня назад пришлось отказаться от второго свидания с Людвигом. Я настолько устала от первого в роли наследницы, что решила не рисковать, общаясь с пьяным принцем, которого сама же и напоила. С бастардом его высочества и до этого вел себя не самым вежливым образом, а намеки на показ коллекции оружия и вовсе навевали подозрения, что вечером на свидании Кавалер решит усилить напор и, наконец, захватить крепость. Передо мной встал отчетливый выбор. Или поломать ухажеру инструмент, кинжал любви или ножичек, не знаю, что там. Или отказаться от встречи. В итоге по нашему коридору больше часа бегали курьеры с письмами Людвига, потом приходил хмурый озеро, а завершилась вечерняя эпопея появлением самого Ципеля доверенного распорядителя принца. Он просто распахнул дверь наших покоев своей тростью, сверкнувшей навершием крупного эфира кристалла особой магической силы, которая, как подозреваю, позволяла открывать ему любые замки. — Это тебя позвал принц? — спросил он, безошибочно встретившись со мной глазами. Личный поверенный венциносных братьев выглядел необычно. Лицо было напудрено почти до бела, но я уже видела подобную странную привычку у местных щеголей. Чуть больше впечатляли многочисленные крошечные бантики синие и зеленые, кокетливо стягивающие пряди длинных темных волос. Но особенно меня поразил презрительно искривленный, ярко накрашенный красный рот. Я даже моргнула пару раз, пытаясь понять, не показалось ли мне... А вдруг человек пел варенье и так спешил, что забыл воспользоваться салфеткой? Но нет, этот мужчина пользовался косметикой с щедростью веселой девушки из трактира. — Чего молчишь, милая девушка? — пропел сыпем. Говорил он то быстро, проглатывая слоги, то замедляясь, вытягивая слова. — Потому что вы не представились, — вдруг сказала Анифа и шагнула вперед я радостно покосилась на сестру и едва не бросилась к ней, чтобы обнять. Рак этого звезда! Моя сестра взрослеет. Пока Цыпель с неудовольствием сообщал свое имя, пока младшая что-то говорила о том, как мы рады принять в гости, все это время я едва сдерживала довольную улыбку, что и было отмечено вельможем. «Если вы так счастливы, юная Лера!» — капризно произнес он, по-прежнему кривясь, то почему медлите, не спешите к своему прекрасному принцу? Зачем заставлять занятых людей вроде меня тратить на вас время приходить, уговаривать? Кроме того, мы смущаем прекрасную наследницу, которая тоже, я надеюсь, желает угодить семье Кандыгро и не против этой встречи. — Мы обе против, — твердо сказала Анифа. Точнее, все втроем. Мирьям стал рядом с ним. Хани не пойдет ни на какое позднее свидание, и, надеюсь, его благородное высочество примет наш отказ с пониманием и удовлетворится тем, что у него уже было. Ладненько, протянул цыпель, передам, что у нас тут ревнивица появилась, не отпускает сестренку. Он обвел прищуренным взглядом гостиную, уставленную цветами, и, небрежно поклонившись, вышел. Наша Кейси сказала, что, закрывая дверь, видела в коридоре горничных дорог и Нефа. Не знаю, какую деятельность они изображали, но их явно привлекла беготня королевских курьеров, а уж появление Цыпеля и вовсе привело в состояние лихорадочного любопытства. Не знаю, какой вывод в итоге сделали наши соседки, но Нефа время от времени начала на что-то намекать, а Дорой практически перестала нас навещать. Хотя при встречах она мило распланивалась и щебетала, но я услышала однажды, как она фыркает, стоя у парадной лестницы и поворачиваясь вслед лакею с цветами. Да, с цветами, потому что полыхающие огнем румийские розы нам продолжают присылать каждое утро.